Глава 21. Темная Тёмная воронка, словно пружина, выстрелила в меня. Вот хрена тебе, лысого! Я закрутил свою воронку, водяную, и отправил навстречу. Воронки встретились, и от ударной волны я кое-как удержался на ногах. Кто-то позади меня упал, чертыхаясь. В это время Кузьма в стороне разгорыз ещё одну ловушку для астральных существ. «Быстрее, родной! Последнее осталось! Это просто очень важно сейчас! Главнее нет ничего!» В ритуальный зал заскочили имперцы, и в Шувалово полетели фаерболы, огненные глыбы, шаровые молнии, а также солевые стрелы, подарочки от Акулича и презенты от Рэмбо, огненные кислотные шары. «Идиоты!» «Ничтожные выродки!» — закричал Шувалов, окутываясь в плотный темный кокон, впитывающий в себя все без остатка. «Вы не можете ничем помешать! Вы обречены!» «А если так?» — ухмыльнулся я и закрыл алтарь плотным водяным щитом. Я поднапрягся и потратил последние остатки своей маны. Шувалов хохотнул и сформировал черное лезвие, которое разнесло мой водяной щит на части. «Ну да...» «А что ты скажешь на это, дерьма кусок?» «Рэмбо, вперед!» — крикнул я, указывая цель. И попугай выпустил в печать на алтаре серию огненных кислотных шаров. Друг за другом первые три шара прожгли естественную защиту, которую обеспечивала странная энергия сверху, а остальные врезались в алтарь. Точный удар оправдал себя. Несколько символов просто растворились, их выжгла концентрированная кислота». Поток темной энергии сверху прервался, превращаясь в струйку, затем вовсе прекратился. «Да как ты смеешь, щенок!» — зашипел Шувалов, оскалившись. «Даже ты бессилен против великой тьмы!» «Зато ты сейчас бессилен против великой змейки!» — оскалился я в ответ, слыша один из самых приятных звуков в своей жизни — звук победы. Точнее, хруст последней ловушки. Кузьма справился. Шувалов резко поднял голову, замечая огромную пасть призрачной змеи. Что за. прохрипел он. Но это были последние его слова. Змейка материализовалась, проглатывая рычащего Шувалова целиком. Затем выплюнула темное облако и громко икнула. Воцарилась тишина. Не потусторонней энергии сверху. Не князя, который только что трансформировался в абсолютное зло. Лишь всхлипывание тёмных жрецов позади и звуки чапающего ко мне довольного Кузьмы, из пасти которого торчала антенна одной из ловушек. Рядом со мной встал Орлов, покосился на алтарь. «И что? Это победа?» – тихо спросил он. «Даже я не верил, что всё уже кончено. Что уж говорить об окружающих». «Вроде как да», – так же тихо ответил я. «Она самая». «Победа!» — закричал Игорь, следом за ним этот клич подхватили остальные. Шувалова надо было брать живым. Печально оскалился Орлов и тут же добавил. Но «Ну, я понимаю обстоятельства, поэтому к тебе нет претензий». «Охренеть! Я устранил главную угрозу, и еще ко мне нет претензий. Спасибо вам! И низкий поклон! О, сам министр обороны всея империи! А если честно, пошел ты нахер! Видеть тебя больше не хочу!» Хотел я ему это бросить в лицо, но решил не обострять и так натянутые отношения. Просто демонстративно отвернулся, погладив Рэмбо, усевшегося ко мне на плечо. «Шеф, это была отличная битва», — ответил Акулыч, мерцая красными зрачками. «Я никогда в таком еще не участвовал». «Да ну, брось, а портал недалеко от Анталии, а секретная лаборатория на острове». «Это тоже», — согласился Акулыч, — «но здесь сам темный маг, големы». Я только смотрел про них передачи, где только гадали, есть ли они вообще в природе. А тут ты классно сражался, хлопнул я дружески по плечу Акулоида. Это правда, горжусь тобой. А я горжусь, что у меня такой крутой ха... Акулыч побледнел и поправил сам себя, твой уродный брат. Благодарю тебя, братишка, засмеялся в ответ. Пошли уже на выход. Чуть позже погрузив оставшихся в живых темных жрецов на платформы, большая часть имперцев вместе с Орловым отправилась вниз к базе отдыха. Остальные принялись исследовать алтарь, изучать следы как обычные, так и магические. Нам же делать уже здесь нечего. Пора возвращаться. Меня с Игорем и Климом змейка перенесла сразу к швейцару входа в горный источник, затем доставила питомцев. Мужчина нервно подергал усами, натянуто улыбнулся. А вы сюда по приглашению? осведомился он. «Мы уже здесь отдыхаем», — ответил я. «Немного отлучились», — добавил Акулыч. «Спасали империю, в общем». «Угу. Как о вас заложить?» — спросил он. «Сообщите князю оболенскому ответил я. «Скажите, что Сергей Смирнов с двоюродным братом и питомцами ждут у входа». Через пару минут мы уже проехали на лифте до территории комплекса, и нас встречали родители и друзья. Хотя нет, не встречали. Мишки и Юленьки я не заметил среди них. Крики радости, восторженные лозунги покачали меня на руках, затем Кузя попросился, но родители отказались, сказав, что его ждет много вкусного в ресторане. Чуть позже за ужином я рассказал, что же со мной приключилось. Мишка с Юленькой поздоровались, скромно поздравили, но слушали меня с интересом, как и остальные. А затем я передал слово Акулычу, который разлился соловьем, продолжая рассказ о битве с големами на вершине Белухи. Я уже наелся и вышел из-за стола, замечая, как за мной на выход потянулись мои друзья. Поговорить, значит, захотелось им. Ну хорошо, поговорим по душам. И я даже понимал, кто инициатор таких настроений. Юленька злобно посматривала на меня, на лице Мишки я лишь видел растерянность. Он будто извинялся взглядом за агрессивное поведение бестии. «Шеф, куда это вы собрались?» Услышал я за спиной голос Кулыча. «Да надо тут разобраться кое с чем». Обернулся я, посматривая в сторону насупленной юленьки, за которой шел Мишка, что-то ей напивая на ухо. «Помощь нужна?» Растерялся Акулыч. «Сам справлюсь». Напряженно улыбнулся я. «Пойди-ка, погуляй. Вон, например, Екатерину пригласи на прогулку». «Я и собирался?» «Ладно, тогда, если что...» Пробормотал Акулыч. «Успешного свидания!» Попрощался я с Акулоидом и увидел небольшую симпатичную беседку, как раз самое одно для предстоящей беседы. Устроившись там, я дождался своих друзей. Мишка сел сбоку, а Юленька напротив, хмуро посматривая на меня. «Серега, еще раз поздравляем с такой крутой битвой!» Мишка натянул улыбку. «Это очень круто! Получается, что ты остановил самого темного мага?» «Да, получается, что так», — хмыкнул я. Понятно, что Мишка хотел разрядить обстановку, но у него не получалось. Юленька продолжала злобно сопеть, прожигая меня взглядом. «Ну и к чему это молчание?» – улыбнулся бестия. «Давай уже, говори, что у тебя там накипело». «В общем, разговор будет серьёзным», – процедила Юленька. «Сразу предупреждаю». «Да я уже понял по твоему виду, что не анекдот решил рассказать», – засмеялся я. «Смешно тебе, да?» «Смешно?» – завелась бестия. «А как друзей кидать? Это нормально?» «Я вас кидал?» «Серьёзно?» – удивился я, повернувшись к другу. «Миша, ты тоже так думаешь?» «Нет, я так не думаю, Серёга», – тихо и печально ответил Мишка. Я даже отговаривал ее. «Заткнись уже!» – вскипела Юленька. «Просто помолчи!» «А почему это он должен молчать?» Холодно спросил я у воительницы. Я ему задал вопрос. Он ответил. «А ты в грубой форме закрыла ему рот. Это по-дружески?» Юленька немного растерялась от того, насколько я спокоен, а затем еще больше начала злиться. «Кто бы говорил про дружбу!» – прошипела она, становясь похожей на разъяренную кошку. «Ты обещал, и не сдержал своего обещания. Ушел, даже не сказав ничего. И правда, кто мы такие, чтобы нам что-то говорить, да?» «Во-первых, тон поубавь, подруга». Сухо ответил я, пристально смотря на бестию. «Во-вторых, если я не сказал, значит, не было времени. Ситуация была очень сложной, и следовало реагировать быстро». «Ну да, ты всегда так говоришь», надулась Юленька. Мои слова были для нее словно холодный душ. Она не подавала вида, но я-то заметил в ее глазах изумление. «Да, женщина». Я еще не так могу разговаривать. Это лишь цветочки. Выведешь меня, узнаешь, насколько я могу быть жестким. Пока я с тобой разговаривал мягко. Решила меня поучить жизни? Ха! А вот черта с два-то угадала. Смотри, как бы не прилетело обратно. Я больше не буду с тобой цацкаться. Я вам что сказал в прошлый раз? Миша повернулся я к Мишке. С этой дамочкой бесполезно сейчас разговаривать. С густок обиды, злобы сидит передо мной и надулся, словно хомяк. «Ты сказал, как представится возможность», — пробормотал Мишка. «Вот видишь?» — улыбнулся я, поворачиваясь к Юленьке. «Миша не забыл. А у тебя, видно, из памяти вылетели мои слова?» «Ты должен был предупредить!» «Послушай!» — я вздохнул, унимая подступающий гнев. «Я никому и ничего не должен!» «Все ясно?» «Еще раз не возьмешь меня? Больше мы не дружим!» — выдавила бестия. «Хорошо. Раз наша дружба для тебя ничего не значит, уходи!» — махнул я рукой. «Ну давай!» Что ты думаешь? Ты ведь уже всё решила. Раз она не останавливается, придётся немного опустить на землю. Другого выхода из этой ситуации не было. Юленька округлила глаза, мои слова её откровенно шокировали. Ну хорошо. Юленька выдавила улыбку, внезапно смягчив тон. Много лишнего мы наговорили друг другу. Я пошутила, Серёжа. Хотела посмотреть на твою реакцию. Да и ты тоже пошутил. Нет, я не пошутил. Покачал я головой. Если думаешь, что я не прав, можешь идти я тебя не держу». Юленька нахмурилась, мельком посмотрела на Мишку, который заметно побледнел, затем бестия встала, пряча взгляд, внимательно всмотрелась в меня. «Ну все тогда», ответила она, «прощай». Бестия выскочила из беседки, поспешно удаляясь в сторону летнего сада. «Не обижайся на нее, Серега», ответил Мишка, «просто муха какая-то ее сегодня укусила». «Миша, да я разве обижаюсь?» Добродушно улыбнулся я, просто наглеть не нужно. Я с ней поговорю. Скочил со своего места Мишка и побежал вслед за Юленькой. Да тут бесполезно разговаривать. Хотел я сказать это другу, чтобы не тратил время, но пусть попробует, если так хочет. Ей бы с собой разобраться, побыть наедине со своими мыслями. Надеюсь, что она придет к правильному решению. В Летнем саду. Минуту спустя. «Юль, постой, пожалуйста!» Услышала она укрик Мишки. «Что ты выскочила так резко? Можно было все уладить!» «Я не хочу разговаривать с этим хамлом», – выпалила она. «И что ты за мной увязался? И сидел бы рядом со своим хозяином? Слушка, блин!» «Ты гонишь?» – хохотнул Мишка. «Какой я нафиг служка? Мы друзья!» «Ну да, а слова у тебя своего нет», – скривилась Юленька. Все время поддакивал, как служка. «Я всего лишь выражал свое мнение», – резко ответил Мишка. «Ага, свое мнение», – иронично посмотрела на него Юленька. «Иди уже, служи!» «Ах да, точнее, дружи! Тебе же это слово легче воспринимать!» «Юля, какая же ты дура, блин!» – выпалил Мишка, покраснев. «Я-то думал, что ты поумнела, а на самом деле вообще ничего не изменилось!» «А ну, поосторожней со словами!» – насупилась Юленька. «Иначе так врежу, что я в реанимации не откачают!» «Я просто поражаюсь твоей злобе!» «Серега тебе дал понять, что друзья всегда понимают друг друга!» – ответил Мишка. «А ты только о себе и думаешь! Придумала себе обиду и поверила в нее!» «Уйди куда подальше, философ доморощенный!» — отмахнулась Юленька. «Еще не хватало ей этих нравоучений. Я вообще не ожидала, что Сергей мне так жестко ответит». «А я ведь тебе говорил, что все-таки закончится», — ответил Мишка. «Подумай, что важнее для тебя, наша дружба или твое раздутое эго?» «Ну все, хватит учить», — пробручала Юленька. «Отвали и дай погулять в тишине. Я подумаю». Мишка отстал от нее. Он же пристал как банный лист. Миротворец хренов. А может, она не хочет мириться и желает, чтобы уважали ее мнение. Хотя, с другой стороны, наехав на Сережу, она поступила уважительно. Блин, что-то она запуталась. Надо просто отвлечься. Ноги сами понесли ее на стрельбище. Ей вновь захотелось пострелять. Апартаменты Смирновых. На следующее утро. «Сегодня с утра я проснулся с осознанием, что произошло вчера. Мой главный враг повержен, его больше нет, и с этим осознанием пришла легкая грусть. Достойный противник ушел в закат, и теперь нет противоборствующей стороны. Хотя о чем это я? Есть, конечно. Я должен разобраться в этих чертовых разломах и порталах и устранить первопричину их появления». Карту я всегда держал при себе и продолжал отмечать их появление, сверяя с приложение на телефоне, которое предсказывало точки выхода монстров на удивление точно. А сегодня после обеда мы покидаем горный источник и возвращаемся в Москву на монолете специальным рейсом. Отдых получился очень даже насыщенным. Уезжать не хотелось, ведь еще два дня мы могли отдыхать, не отказывая себе ни в чем, но школу еще никто не отменял. Завтра первый день учебы после весенних каникул. В общем, я умылся, перекусил вместе с родителями завтраком, который принес услужливый курьер, а потом обратил внимание на Захарыча. Он суетился и все бурчал под нос, что должен отблагодарить оболенского за предоставленный отдых. Благодарить он хотел пирогом с варелью а приготовить намерился его прямо в ресторане отеля. «Да стой уже, куда ты вскочил?» Услышал я возмущенный голос Ларисы Батьковны из комнаты. «Я уже договорился с шеф-поваром Лариса», — бормотал Захарыч, который, судя по шороху одежды, собирался на выход. «Ты не понимаешь, это мой звёздный час!» «В поместье начнёшь готовить», — предложила Пышка. «Нет, я должен сделать это сейчас», — упер сослуга и выскочил из комнаты. Он сел за стол и быстро похватал блинчики, запивая их чаем. «Захарыч, ты серьёзно?» Маман настороженно посмотрела на него. «Может, повременишь?» «Да пусть идёт», — заступился за него батя. Человек захотел проявить себя. Что в этом плохого? Вот именно, кивнул Захарыч. Спасибо, Иван Александрович, за поддержку. Слуга допил чай и вскочил, начиная что-то искать по карманам. Затем вытащил из внутреннего кармана пожеванный лист бумаги. Так, рецепт есть. Все, я пошел. Махнул он нам, довольно улыбнувшись, и, надев шлепанцы, выскочил в коридор. Прям загорелся, ты смотри. Вышла Лариса Батьковна, уперев руки в боки. Радуйся, Лариса, что не пьет, улыбнулась маман. «Фух, это точно вы сказали», — улыбнулась Пышка. «Сказал, что она всех приготовит. Позовет чуть позже». Мне же стало интересно, как Захарыч будет готовить свой шедевр. Я налил себе гранатового сока, вышел на просторный балкон, сел в кресло и отправил в отдельный ресторан змейку, переключаясь на ее органы чувств. В это время Захарыч уже подошел к одному из поварских столов и вожделенно посмотрел на приготовленные для него продукты. Так, он погладил пачку двухкилограммовой муки и филе форели. В зале не было никого, кроме задержавшейся на завтраке семьи аристократов. Они решили, видимо, совместить завтрак с обедом и заказали вполне сытные блюда. Повара засуетились, а шеф-повар подошел к Захарычу. «Так, ты работаешь тихо и не мешаешь остальным выполнять заказы», — предупредил он. «Да, как и договаривались», — добродушно улыбнулся ему Захарыч. «Спасибо за продукты». «Пожалуйста», — смерил взглядом его шеф-повар. «Если бы князь Аболенский не разрешил, хрен бы ты на кухню ко мне зашел». «Я ему пообещал, что создам шедевральный пирог», — очень неуверенно улыбнулся Захарыч. «Работал где-то раньше?» — спросил шеф-повар. «Образование какое?» «Не, я не повар», — хмыкнул Захарыч. «У меня наследственное, талант от бога». «Ну да, талант», — скривился шеф-повар. «Смотри, талант, не переверни мне кухню. И с ножами аккуратней, они острые». «Да знаю я, что острые. Умник, блин!» Пробормотал Захарыч вслед уходящему в зал шеф-повару, затем энергично почесал ладонями. «Погнали!» Он принялся за работу, начал суетиться, затем быстро развел сухие дрожжи, поставил их рядом с печью, взял брикет масла и растопил на плите в кастрюльке. Чуть позже он принялся замешивать тесто, насвистывая под нос непонятную мелодию. «Так, а теперь подбросить», — сказал Захарыч. Он достал ком тесто, принимаясь кидать его в воздух. Повара отвлеклись от блюд, внимательно наблюдая, как тесто подлетает к потолку и возвращается в руки Захарыча. «Э, что за хрень?» — скрикнул подбежавший шеф-повар. «Ты что за цирк тут устроил?» Затем окинул взглядом поваров. «Какого хера вы уставились? У кого что горит?» «Ты ж твою маму!» — кинулся к плите один из поваров. «Ну все, заново. Ты слышишь меня? Э, талант!» — закричал в ухо Захарыча шеф-повар. Это часть приготовления теста, понимаете? ответил Захарыч. Так моя бабка делала. Остановись! вскрикнул шеф-повар. Захарыч швырнул тесто слишком высоко, и я услышал удар. Ха -ха! Тесто приклеилось к потолку. Блин, что за. Как же так? Пробормотал Захарыч и поймал ком теста, который упал в руки вместе с фрагментами штукатурки. Так, тебе придется заплатить за ремонт, вспыхнул шеф-повар. «Да-да, я оплачу, не переживайте», — закивал Захарыч и на этом не успокоился. Вторая партия теста оказалась более удачной и подбрасывал Захарыч ее не слишком высоко, но нервничать шеф-повара заставил изрядно. Затем слуга принялся вытаскивать из форели кости и проколол палец. «Аптечка!» — закричал Захарыч, морщась от боли. «Есть у вас аптечка! Срочно!» Один из поваров принес ему чемоданчик, из которого слуга вытащил дрожащими руками зеленку и дернул за пробку. Лекарство брызнуло в сторону у двух блюд, и я громко засмеялся, чуть не пролив на себя гранатовый сок. «Жаркое с картофелем на вынос! Это же надо так прицельно попасть!» На двух блюдах, которые официант схватил не глядя, виднелись зеленые капли. Это все отправилось на стол аристократам. Захарыч принялся расстилать липкое тесто на противне. Оно налипло на пальцах слуги, и тот начал нервничать. Захарыч принялся активно убирать с пальцев налипшую смесь, и несколько фрагментов попали на соседний противень с готовыми горячими котлетами. Повара и тут прошляпили, закинув котлеты в духовку. «Так все. Уходи отсюда!» – закричал подскочивший шеф-повар. «Ты что делаешь, Ирод? Блюдо испортил!» «Да что я? Специально!» — возмутился Захарыч. «Кто виноват? Что у вас такие дурацкие пузырьки с зелёнкой?» «Так», — нахмурился шеф-повар, но его прервал повар. «Чего тебе?» «Шеф, им понравилось жаркое, попросили повторить». Растерянно ответил сотрудник. «Ну и повторите, в чём проблема?» — вскрикнул шеф-повар. «Мы повторили, но гости просят именно с той зелёной приправой», — пожал плечами повар. «Что за приправа?» — растерялся шеф-повар, а потом округлил глаза. «С зелёнкой, что ли?» «Получается, что...» — так, — побледнел повар. «Дурдом! Просто дурдом!» — схватился за голову шеф-повар. Затем он злобно уставился на Захарыча. «Можешь уходить, талант от бога. Давай, пока по-хорошему прошу. Ты только посмотри, что ты сделал с нашей кухней. Все возместим, и я должен закончить!» — уперся Захарыч. Шеф-повар подскочил к нему и схватил под руки. «Да вы что!» «Это же благодарность!» — кричал Захарыч. «Вы хотите лишить меня возможности отблагодарить владельца курорта?» Шеф-повар отпустил его, попытался взять себя в руки. «Ты просто задолбал уже, вот честно!» — процедил он. «Скоро князь придет!» — подчеркнул Захарыч. «Он будет очень ждать моего пирога. И если его не будет, я скажу, что это вы мне помешали!» Шеф-повар подумал, нахмурился, затем процедил. «Давай быстрее, и потому, чтобы духу твоего здесь не было!» «Конечно. Осталось нарезать кубиками форель для начинки». Захарыч схватился за тесак. «Стоять!» — крикнул шеф-повар, выставив ладони. «Нож положи. Спокойно, не дергайся». «Ни за что!» — вскрикнул слуга. «Я зря, что ли, столько муки перевел?» «И форели», — подсказал один из поваров. «Это неважно», — радостно улыбнулся Захарыч. «Главное, что потом вас за уши не оттащишь. Очень вкусно будет». «Да мы уже сыты по уши твоим пирогом», — пробормотал шеф-повар. Федя! Помоги нарезать. Нет, я сам. Резко ответил Захарч и сжал тесак, склонившись над очищенным от костей филе Форели. Все напряженно наблюдали, как он готовит начинку, и когда дело было сделано, причем без единого пореза, все выдохнули. Чуть позже, когда Захарыч достал пирог из духовки и пшикнул на него пару раз из серебристого пузырька, мы с родителями и Ларисой Батьковной уже спустились в ресторан. За одним из столиков сидел князь Оболенский. — Присоединяйтесь, уважаемые гости, — махнул он нам. — Я как раз жду от вашего слуги чудесный пирог. Мы подсели за столик. Родители были очень напряжены, Пышка сидела очень бледная, сильно волнуясь. Наконец-то к столику подошел Захарыч в фартуке и с подносом в руках. Он виртуозным движением снял колпак с большого блюда и поставил в центр стола. — Итак, — слуга улыбнулся, презентуя свой продукт. «Шедевральный пирог с форелью по уникальной древней рецептуре с секретным ингредиентом». Я посмотрел на румяное тесто и срез, через который проглядывали кусочки рыбы. «Я бы не советовал это пробовать», — подошел шеф-повар. Наблюдал, как этот человек готовил. «Все выполнено без технологической карты». «Вот моя технологическая карта!» — скрикнул Захарыч, доставая помятый листок из кармана. «Этого достаточно!» Он еще издевается, — нервно хихикнул шеф-повар. «Можно сколько угодно слушать мнение со стороны, но лучше один раз попробовать», улыбнулся я, защищая слугу нашей семьи. «Согласен», — Аболенский кивнул в ответ. «От души и от сердца! Благодарность за ваше гостеприимство», — добавил Захарыч, оттесняя от стола шеф-повара. «Приятного аппетита!» Аболенский сдержанно улыбнулся, взял кусок пирога, понюхал. Затем князь все-таки решился, откусил кусочек и замер в шоке, вытаращив глаза на остальное блюдо.